В связи с тем, что, согласно Гераклиту, огонь есть пребывающая, душа, мы находим у Плутарха выражение, которое может показаться странным. Там говорится, что самая сухая душа есть наилучшая. Мы, правда, не считаем, что наилучшей душою является самая влажная, но все же мы считаем такую душу наиболее живой. Но «сухая» означает здесь «огненная». И самая сухая душа есть таким образом чистый огонь. Последний же не есть ни живой, а представляет собою самое жизненность. Вот главные моменты реального жизненного процесса. Я несколько остановлюсь на них так как этими моментами выражено вообще все понятие спекулятивного рассмотрения природы. В этом понятии один момент, один элемент переходит в другой. Огонь становится водой, вода землей и огнем. Существует старый спор относительно возможности превращения элементов. Это понятие представляет собою водораздел между обыденным чувственным исследованием природы и натурфилософией, Согласно спекулятивному воззрению, которое является также и воззрением Гераклита, простая субстанция превращается в огонь и остальные элементы, Другое же воззрение упраздняет всякий переход и принимает лишь внешнее разделение уже наличных элементов. Вода есть именно вода, огонь огонь и так далее. Если первое воззрение утверждает существование превращения, то второе воззрение полагает, что оно может доказать как раз противоположное. «Оно, правда, уже не утверждает, что вода, огонь и так далее представляют собой простые сущности, а разлагает их на водород, кислород и так далее, но оно отстаивает их непревратимость друг в друга». Оно при этом справедливо утверждает, что то, что согласно спекулятивному воззрению существует в себе, должно обладать также и истинной действительностью, ибо... Если спекулятивное воззрение дает нам природу и сущность моментов действительности, то последние должны быть таковыми также и в действительности. Совершенно неправильно представляют себе спекулятивные выводы как нечто, существующее лишь в мысли или внутри человека, то есть неизвестно где. Они существуют также и действительно, но естествоиспытатели лишают себя возможности видеть их вследствие ограниченного понятия. Если верить тому, что они говорят, то выходит, что они только наблюдают, высказывают то, что они видят. Но это неправда. Они бессознательно подменяют непосредственно виденное ими ограниченным стереотипным понятием, и спор ведется не между наблюдением и абсолютным понятием, а между этим ограниченным понятием и абсолютным. Они доказывают, что превращения не существует что не существует, например, превращения воды в землю. До новейшего времени утверждалось, правда, существование этого превращения, так как, когда дистиллировали воду, то показывался земляной остаток. Но Левуазье сделал относительно этого массу точных опытов, взвешивал все сосуды, и оказалось, что земляной остаток происходит От сосудов. Существует поверхностный процесс, не представляющий собою преодоления определенности субстанции. Они говорят о нем. Вода превращается не в воздух, а лишь в пар, и пар всегда лишь снова сгущается, превращаясь в воду. Но как в первом, так и во втором случае, они лишь упорно останавливаются на одностороннем, недостаточном процессе и выдают его за абсолютный процесс. В реальном процессе, происходящем в природе, они, однако, находят опытным путем, что растворенный кристалл дает воду, а в кристалле вода исчезает и становится твердой, а именно так называемой кристаллизационной водой. Убеждаются, что испарения земли не встречаются в воздухе в форме пара, в форме внешнего состояния, а напротив того воздух остается совершенно чистым или водород совершенно исчезает в чистом воздухе. Они прилагали немало напрасных стараний найти водород в атмосферном воздухе. Они точно так же узнают опытным путем, что совершенно Состоянно сухой воздух, в котором они не могут обнаружить ни влажности, ни водорода, переходит в пары и дождь и так далее. Таковы показания наблюдений. Но они извращают все восприятия превращений, приносимым ими с собою застывшим понятием о целом и частях. «О слагаемости из частей, об уже прежнем наличии того, что оказывается возникшим». «Если растворенный кристалл обнаруживает воду, то они говорят, эта вода не возникла вновь как вода, а существовала в нем уже раньше». Если вода, раздвоенная в своем процессе, показывает водород и кислород, то это, согласно им, означает, и тот, и другой не возникли, а существовали уже раньше как таковые, как части, из которых состоит вода. Но они не могут обнаружить ни воды в кристалле, ни водорода и кислорода в воде. Точно так же обстоит дело и со скрытым теплородом. Здесь, как во всяком высказывании восприятия и опыта, лишь только человек что-нибудь скажет, в его словах уже присутствует понятие. Последнее нельзя не допустить, и в сознании всегда содержится налет всеобщности и истины. Ибо именно понятие есть сущность, но лишь для разума, прошедшего через определенную культуру мысли, оно превращается в абстрактное понятие, а не тогда, когда, как здесь, оно остается в плену некой определенной формы. Вот почему естествоиспытатели необходимо наталкиваются на непроходимые для них границы. Таков крест которые им приходится нести. Они не могут найти водорода в воздухе. Гигрометры, бутылки, наполненные воздухом, принесенным из высоких слоев атмосферы аэростатом, не обнаруживают его существования. Точно так же и кристаллизационная вода уже не существует, как вода, а превратилась в землю. Возвращаясь к Гераклиту, мы должны сказать, что его пониманию процесса недостает лишь того, чтобы его простая сущность была познана как всеобщее понятие. Чувствуется, пожалуй, и в этом понимании отсутствие того пребывающего и покоящегося, которое дает Аристотель. Гераклит, правда, говорит, что все течет. Ничего не существует постоянно и лишь единое пребывает, но это есть лишь понятие единства сущего в противоположности, а не единства, рефлектированного в себя. Это единое, в его единстве с движением индивидуумов есть род, Или простое в своей бесконечности понятие, как мысль, идея еще должна быть определена как таковая, и мы таким образом еще встретим ее снова, как нус анаксагора, всеобщее, Есть непосредственное простое единство в противоположности, которое возвращается в себя как процесс различных моментов, но и это мы находим у Гераклита, это единство в противоположности он называет «судьбою», «хэймарменом» hey, или «необходимостью».